«Пойдем вниз, Эдди!» Эдди не мог кричать. Не хватало воздуха в легких, он выдавил из себя хлипкий стон. На что-то более громкое сподобиться не мог. Ну и ладно. Он знал, что через секунду-другую разум его плюхнется в трясину безумия, а после этого крики потеряют всякий смысл. Маленькая рука Дорси Неумолимо делала свое дело. Ягодицы Эдди скользили по бетону к краю. Все с тем же хлипким стоном Эдди протянул руки за спину, ухватился за задний край бетонной стены и рывком дернулся назад. Почувствовал, как рука соскользнула, услышал злобное шипение, успел подумать, «Это не Дорси, я не знаю, что это». Но это не Дорси. Потом адреналин захлестнул его, и он уже отползал от края, попытавшись бежать еще до того, как поднялся. Дыхание короткими свистками вырывалось из груди. Белые руки появились на бетонной кромке канала, послышались влажные шлепки. В лунном свете с мертвенно бледной кожи полетели капли воды. Теперь и лицо Дорси появилось над краем. Тускло-красные искры поблескивали в глубоко запавших глазах, мокрые волосы прилипли к черепу, грязь сползала по щекам, как боевая раскраска. Эдди наконец-то сумел набрать полную грудь воздуха, весь этот воздух вышел криком. Мальчик вскочил и побежал. Бежал, оглядываясь через плечо, чтобы видеть, где Дорси, И в результате врезался в большой вяз. Ощутил, будто кто-то, к примеру, его отчим. Взорвал динамитную шашку в его левом плече. В голове вспыхнули и полетели во все стороны звезды. Он рухнул у дерева, как громом пораженный. Кровь потекла по левому виску. Пребывал в полубессознательном состоянии секунд девяносто. Потом ему удалось встать. Стоун сорвался с губ, когда Эдди попытался поднять левую руку. Не хотела она подниматься, а немела, и, казалось, отделилась от тела, поэтому он поднял правую и потер раскалывающуюся от боли голову. Тут вспомнил, почему с разгона врезался в вяз и обернулся. В лунном свете увидел верхнюю часть стены канала, белую как кость. и прямую, как натянутая струна, никаких признаков твари из канала, если такая тварь вообще была. Он продолжал поворачиваться, медленно, пока не описал полный круг, все 360 градусов. В Бесси-парк царила тишина, он застыл, напоминая черно-белую фотографию. Плачущие ивы волочили по земле свои тонкие, темные руки. И под их сенью могло стоять что угодно, ссутулившееся и безумное. Эдди зашагал, стремясь одновременно смотреть во все стороны. В ушибленном плече боль пульсировала синхронно ударом сердца. Эди, стонал ветер в кронах деревьев. «Неужели ты не хочешь видеть меня, Эдди?» Он почувствовал, как дряблые пальцы трупа погладили его шею, развернулся, вскинул руки. В этот момент ноги его заплелись, и, падая, он увидел, что покачиваются только ветки ивы. Снова встал, хотел побежать, но когда попытался, еще одна динамитная шашка — взорвалась в его плече, и ему пришлось остановиться. Он знал, что необходимо каким-то образом перебороть охвативший его страх, обозвал себя глупым сосунком, который испугался своего отражения в воде, или заснул, не зная об этом, и увидел кошмар. Но, конечно, он не заснул, как раз наоборот. Происходило все наяву, сердце теперь стучало так быстро, что он уже не мог разделять отдельные удары, и Эдди не сомневался, что оно сейчас разорвется от ужаса. Он не мог бежать, но, выбравшись из-под ив, обнаружил, что прихрамывающий бег трусцой ему по силам. Эдди не сводил глаз с уличного фонаря, который стоял у главных ворот парка. Он двинулся туда, даже еще... Прибавил скорости, думая, «Я доберусь до фонаря, и все будет хорошо. Я доберусь до фонаря, и все будет хорошо». Свет горит, страх бежит. Так всю ночь, твари прочь. Что-то преследовало его. Эдди слышал, как оно ломится сквозь ивовую рощу. Если бы он повернулся, он смог бы увидеть чудище, которое догоняло его – Он слышал шаги твари, шаркающие, хлюпающие, но не собирался оглядываться. Нет, он твердо знал, что смотреть будет только вперед, на свет. Свет — это хорошо, он будет продолжать свой полет к свету, и он почти уже там, почти. Запах. Вот что заставило его оглянуться. Убойный запах. Словно гору рыбы оставили гнить под палящим солнцем. Запах мертвого океана. За ним шел не Торси. За ним шло чудище из черной лагуны. Тварь из черной лагуны. Американский фильм ужасов. 1954. С длинной в складках мордой. Из черных разрезов вертикальных ртов на щеках. Капала зеленая жижа. На него смотрели белые, желеподобные глаза. Перепончатые пальцы заканчивались когтями, острыми, как бритва. В дыхании слышалось бульканье, как у ныряльщика с барахлящим редукционным клапаном. А когда чудище увидело, что Эдди смотрит на него, его зелено-черные губы растянулись в мертвенной улыбке, обнажив громадные клыки. Чудище тащилось за ним, с него капала вода, Эдди внезапно все понял. Оно собиралось утащить его в канал, приволочь в сырую черноту подземного хода под каналом и там сожрать. Эдди еще прибавил шагу. Яркий натриевый фонарь у ворот приближался. Он уже видел роящихся вокруг лампы, насекомых и мотыльков. Мимо проехал грузовик, направляясь к шоссе два. Водитель как раз переключал передачу, и Эдди, перепуганный до смерти, вдруг подумал, что водитель, возможно, пьет кофе из бумажного стаканчика и слушает по радио песню Бадди Холли, не имея ни малейшего представления о том, что какие-то 200 ярдов отделяют его от мальчика, который может умереть в ближайшие двадцать секунд. Вонь, удушающая вонь приближалась, обволакивала, Он споткнулся о парковую скамейку. Какие-то мальчишки в тот вечер только пораньше ненароком сдвинули ее, возможно, спеша домой, чтобы не нарушить комендантский час, и не обратили на это никакого внимания. Сиденье лишь на пару дюймов поднималось над травой, один оттенок зеленого среди другого. В лунном свете скамейка становилась практически невидимой. Край сиденья ударил по голеням, вызвал взрыв боли. Земля ушла, у из-под ног, и он повалился в траву. Оглянувшись, он увидел, что чудище устремилось к нему. Белые, словно яичные белки, глаза блестели. С чешуи капала слизь цвета морских водорослей. Жабры на раздувшейся шее и щеках открывались и закрывались. Ак! вырвалась Уэдди, и никакого другого звука он, похоже, издать не мог. Аг, ак, ак-аг-аг! Ак, ак. Теперь он полз. Пальцы вдавливались, в дерн. Язык вывалился. За секунду, до того, как провонявшие рыбой грубые руки чудища сомкнулись у Эдди на шее, в голову пришла успокаивающая мысль. Это сон. Ну, конечно же, это сон. Нет никакой настоящей твари, нет никакой настоящей черной лагуны, а даже если и была, то в Южной Америке или в Эверглейдс. Эверглейдс обширный заболоченный район в южной части Флориды, включающий мангровые леса крайнего юга. Или где-то еще. Это всего лишь сон. И я проснусь в своей кровати, а может, в листьях под эстрадой. И я… А потом лягушачьи лапы сомкнулись у Эдди на шее, и его хриплые крики затихли. Когда чудище поднимало его, когти, которыми оканчивались пальцы, оставили кровавые следы на шее. Эдди посмотрел в светящиеся белые глаза, Почувствовал, как перепонки между пальцами касаются его кожи, словно водоросли. Его обостренный ужасом взгляд заметил плавник, что-то среднее между гребешком петуха и ядовитым спинным плавником бычка, выступающий над утопленной в плечи и покрытой хитиновыми пластинами головой чудища. Он даже успел увидеть, как белый свет, идущий от фонаря у ворот, превращается в дымчато-зеленый, проходя через этот мембранный плавник. — Ты не настоящая, — прохрипел Эдди. Но облака серого забытья наплывали со всех сторон, и он осознал, что оно более чем настоящее. Это чудище. Оно, в конце концов, убивало его. Но все-таки какая-то часть здравого смысла оставалась до самого конца. Когда чудище вонзало когти в мягкую плоть его шеи, когда из сонной артерии брызнула горячая кровь, расплескавшись по чешуе чудища, руки Эдди ощупывали его спину в поисках молнии и упали лишь когда чудище с удовлетворенным схрапом оторвало, мальчику голову. И едва образ «оно», каким видел его Эдди, начал таять, оно тут же стало меняться, превращаясь во что-то еще. Не в силах уснуть, преследуемый кошмарами мальчик, которого звали Майкл Хэнлон, поднялся в первый день школьных каникул почти с рассветом. Первые лучи с трудом пробивали низкий густой туман, которому предстояло рассеяться только к восьми утра, сдернув покрывало с прекрасного летнего дня. Таким день станет позже, а пока мир оставался бесшумным, как ступающий по ковру кот. И серовато-розовым. Майк в вельветовых штанах, футболке и черных высоких кедах спустился вниз, съел миску уитис. Он не любил эти пшеничные хлопья, но хотел получить бесплатный подарок, лежащий на дне коробки. Волшебное кольцо капитана Миднайта. Капитан Миднайт – герой радио и телесериалов комиксов. Потом оседлал велосипед и поехал в город из-за тумана. По тротуарам туман все изменил. Даже самые обычные предметы, пожарные гидранты или знаки стоп, сделались вдруг загадочными, странными и немного пугающими. Он слышал автомобили, но не видел их, потому что туман менял акустические характеристики воздуха, не мог сказать, далеко они или близко, пока автомобиль не возникал из тумана, пронзая его светом фар. Майк повернул на Джексон-стрит, объезжая центральную часть города, потом добрался до главной улицы по Палмер-лейн и во время этого короткого объезда миновал дом, в котором будет жить, когда вырастет. Тогда он даже не посмотрел на обычный маленький двухэтажный дом с гаражом и лужайкой, и дом не подал никакого сигнала проезжающему мимо мальчику, своему будущему хозяину и единственному обитателю. На главной улице Майк повернул направо и покатил вдоль Басси парк без всякой цели, просто ехал и наслаждался тишиной и покоем раннего утра. У главных ворот слез с велосипеда, откинул опору, поставил велосипед и зашагал к каналу, по-прежнему, как ему казалось, руководствуясь исключительно собственной прихотью. И уж, конечно, у него и мысли не возникало о том, что кошмары... снившиеся ночью, каким-то образом связаны с его утренними действиями. Он даже не помнил, что именно ему снилось. В памяти осталось одно – кошмары следовали друг за другом, пока он окончательно не проснулся в пять утра, в поту и дрожа всем телом, с мыслью, что должен быстро позавтракать и на велосипеде поехать в город. Здесь, в Бесси, запах тумана ему совершенно не нравился. Тут стоял морской запах, соленый и древний. Запах этот, разумеется, Майк чувствовал и прежде. В утренних туманах частенько ощущался запах океана, хотя дырь его отделяли сорок миль, но в это утро запах казался более густым, более живым, почти что опасным. Взгляд за что-то зацепился. Майк наклонился и поднял дешевый пирочинный нож с двумя лезвиями. Кто-то нацарапал инициалы на боковой поверхности «Э-К». Майк пару секунд задумчиво смотрел на нож, потом сунул в карман. Кто нашел, берет себе, потерявший, плачет. Около того места, где он нашел перочинный нож, валялась перевернутая парковая скамейка. Майк поставил ее на металлические ножки, передвинул туда, где она стояла месяцы или годы. Ножки оставили в земле глубокие впадины. За скамьей он заметил примятый участок травы. И уходящие от него две бороздки. Трава уже распрямлялась, но бороздки оставались, вели они к каналу. А еще он увидел кровь. «Птицу! Вспомни птицу! Вспомни птицу!» Но Майк не хотел вспоминать птицу, прогнал прочь эту мысль. Собаки подрались, и все дела. Одна сильно покусала другую, вполне логичное предположение. Но почему-то убедительным оно ему не показалось. Мысли о птице продолжали возвращаться о той, что он видел на месте металлургического завода Кичнера, который Стэнли Уоррис так и не сможет найти в своем атласе с птицами. И вместо того, чтобы пойти куда-то еще, Майк двинулся вдоль бороздок. Пока шел, придумал историю, историю с убийством. Ребенок в парке. Поздно, после наступления комендантского часа. Убийца добирается до него. И как он избавляется от тела? Тащит к каналу и сбрасывает туда, разумеется, совсем как в телепрограмме Альфред Хичкок представляет. Да, такие бороздки могли оставить ботинки или кроссовки. подумал Майк. Он содрогнулся, посмотрел по сторонам. История получилась очень уж реальная. А если предположить, что убийца не человек? Монстр, как в комиксе ужасов, или книге ужасов, или в фильме ужасов, или в кошмарном сне, в сказке, или где еще? Нет, не понравилась ему эта история. Глупая получилась история. Майк попытался вытолкать ее из головы, но она уходить не желала. Ну и ладно, пусть себе. Остается все равно глупая история. И то, что он поехал в город сегодня утром, тоже глупость. И вышагивать вдоль двух бороздок на траве – та же глупость. У отца сегодня найдется для него масса дел, и лучше бы ему побыстрее вернуться и взяться за них, иначе в самые жаркие полуденные часы Придется ворошить сено под крышей сарая. Да, он должен немедленно возвращаться. Именно это он сейчас и сделает. «Ты уверен?» – подумал он. «Хочешь поспорить?» Вместо того, чтобы вернуться к велосипеду, сесть седло и крутить педали, Майк продолжал идти по траве к каналу, следуя за бороздками. Там и тут он снова видел капли засохшей крови, Не так, чтобы много, гораздо меньше, чем на примятой траве около перевернутой скамейки, которую он поставил на место. Теперь Майк слышал канал, слышал спокойно текущую воду. Мгновение спустя он увидел бетонную стену, материализовавшуюся из тумана. И что-то еще на траве. — Боже, у тебя сегодня не впрямь день находок, — сказал внутренний голос с двусмысленной веселостью. А потом где-то закричала «Чайка», и Майк вздрогнул вновь подумав о птице, которую видел в тот день, этой самой весной. «Что бы ни лежало на траве, я не хочу это видеть», — решил он. И это была чистая правда. Но он уже рядом, уже наклонялся, уперев руки в колени, чтобы посмотреть, что же это. Клок ткани с каплей крови. Морская чайка прокричала вновь, Майк смотрел на окровавленную полоску ткани и прокручивал в памяти случившееся с ним этой весной.